Глава двенадцатая. Входная дверь была закрыта. Я постучала, но никто не открыл. Постучала еще раз, опять ничего. Сняла куртку, накинула ее на бутылки, чтобы никто их не увидел, и пошла посмотреть, есть ли кто на заднем дворе. Подергала дверь в мастерскую, но и та была на защелке. Попыталась разглядеть что-нибудь через сетку стены. На верстаке стояли наполовину собранное архиустройство и небольшой вентилятор, рассекавший лопастями раскаленный воздух. Рядом с ним лежали остатки пирога, саней не было видно. Тут мне вспомнились истории из эпохи Архимира, где рассказывалось о кораблях-призраках, экипаж которых словно растворялся в воздухе без всяких на то причин. Предложение оставалось незаконченным, белье грязным, В чашке стыл недопитый чай. «Санья!» Нет ответа. «Санья!» — позвала я. «Кира!» «Ян!» Никого не было слышно. Ни Саньи, ни ее родителей, ни даже голоса Мини. Я повернула, чтобы пойти обратно к двери, как услышала позади себя стук. Раскрасневшаяся Санья вылезла из-под верстака и обернулась ко мне, вытирая с лица пот. У тебя все в порядке? Спросила я. Быстро ты, сказала она, выключила вентилятор, открыла двери и вышла наружу. Я не видела тебя. Подумала даже, что никого нет. Вот, возилась тут под столом, сказала она, избегая моего взгляда. Я знала точно, что в мастерской нет такого места, где я бы ее не заметила. Все в порядке? Снова спросила я, и тут Саня расплакалась. Нет, не в порядке. Минья, с ней совсем плохо. Мама опять повезла ее к доктору, но все это бестолку. Лекарство нужно смешивать с водой. Она дернула головой и подняла глаза на меня. Я сделала к ней шаг, другой, затем прижала ее к себе, и Санья не отпрянула. С тех пор, как в десять лет она споткнулась и растянула ногу, я ни разу не видел ее плачущей. Она хлюпнула носом и затихла. Так мы и постояли некоторое время под лучами палящего вечернего солнца. Наконец, Анья отодвинулась от меня и высморкалась. «Извини». «Не глупи», — сказала я, ткнув ее в плечо. «Я принесла воды». Как же легко стало у меня на сердце, когда она улыбалась. Готова хоть до конца жизни ремонтировать для тебя все, что пожелаешь. Если уж ты не хочешь никакой другой платы, заявила она. Я открыла рот, чтобы возразить, но она продолжила. Так будет честно. Ведь у тебя нет столько воды, чтобы хватило на всех. Я не смотрела на нее и не знала, что она могла увидеть на моем лице. Я оставила бутылки на переднем дворе. Пойдем, пока кто-нибудь их не прибрал. Мы забрали воду из солнце Вэлла и отнесли их к двери. Когда Саня открыла ее, изнутри пахнуло давно немытыми волосами прокисшим молоком. В гостиной на столе и под ногами валялись пустые стаканы, и грязная посуда с остатками пищи. В углу стоял таз с замоченной в нем детской одеждой. По полу катались огромные клубки пыли. Саня посмотрела на меня, затем вокруг и, кажется, удивилась, словно впервые за много дней увидела, как выглядит их дом. Ну, и квардак тут, сказала она. Что поделаешь? Минья ничего не может есть. Ее постоянно тошнит и мы не успеваем стирать за ней испачканное белье. Было видно, что ей неловко от того, что я стала свидетелем их бед. Теперь успеете, сказала я и попыталась улыбнуться. Мы отнесли бутылки на кухню. Санья полоснула бутылочку, налила воды до половины и отмерила немного белого порошка из тряпичного мешочка. Потрясла, чтобы растворить лекарство, белый порошок окрасил воду в белесый цвет. На крыльце послышали шаги. Едва Санди успела повернуться к двери, как вошла уставшая Кира с дочкой на руках. Какой кошмар! Я не видела Минью несколько недель. Ее голубые глазки стали похожи на две темные ямки на бледном лице. Она была настолько исхудавшей и изможденной, что я заволновалась». У них нет больше коек. Ближайшая больница находится в Коусамо. О, о чем они только думают? А нам-то что делать? Нервно спросила Санья. Они сказали, что надо давать ей лекарства и ждать, пока не спадет температура. Так ведь именно этого мы и добиваемся уже две недели. Ты сказала, что у нас не хватает воды. Саня, наша больница переполнена. Там больные, которым еще хуже, чем наши миньи. Голос Кира звучал устало и глухо. «У них всего два врача, три медсестры и парочка волонтеров. И они задолжали спекулянтам с черного рынка воду за три месяца. Они даже не знают, смогут ли работать в следующем месяце. Как это страшно, когда у докторов нет другого варианта, кроме как отправлять человека домой умирать». Санья протянула бутылочку с лекарством, «Вода достаточно чистая?» — обеспокоенно спросила Кира. «Да», — ответила я. Они обе пристально посмотрели на меня, и лицо Кира помрачнело. «Ты ведь знаешь, что нам нечем платить?» Она обращалась к Санье, но больше ко мне. «Платить не нужно!» Кира уселась в обшарпанное кресло, взяла бутылочку и протянула ее минье. Та с трудом открыла рот, почти сразу проглотила несколько капель и уснула. Кира отнесла ее в спальню. — Саня, подойди сюда, — позвала Кира. — Иди, иди, я подожду тебя здесь, — сказала я. Они закрылись в спальне. Из-за двери было слышно каждое слово, хотя Кира и пыталась разговаривать в полголоса, но, думая, она хотела, чтобы я слышала. — Ты не должна была просить у нее воды. — Что еще мы можем сделать? — выпарила Саня. Мне никогда не построить этот водопровод. Деталей нет, да и цены на них за небесные. Кира только вздохнула. «Знаю, дочка, добывать воду не твоя забота. Если бы Минья была здорова, мы могли бы ходить по соседним деревням, чинить одежду или еще что-нибудь. Или, например, попытаться устроиться на обувную фабрику в Кусаму. Мне просто не хочется ни у кого одалживать». «Все». Больше слушать этого мне не хотелось, поэтому я вышла на крыльцо и аккуратно закрыла за собой дверь. Присела на ступеньку и стала глядеть по сторонам. и с трудом удерживающие себя прямо под солнухи, дырявая крыша, сплетенная из водорослей, под ней два разбитых стула. Соседние дворы и дома казались одинаковыми, тусклыми, уставшими отражениями друг друга. Не знаю, сколько я так просидела на крыльце, наконец Санья вышла и тихо закрыла за собой дверь, Они обе уснули. В последнее время это большая редкость в нашем доме. Я старалась говорить в полголоса, но мои слова прозвучали неожиданно резко. «Ты соображаешь, что делаешь?» Она вздрогнула, а у меня сердце сжалось в груди. Потому что все последние недели запечатлелись на ее лице, во всем ее облике. Но я вспомнила пустую мастерскую. Стук и ее неожиданное появление поэтому все же продолжила. «Неужели ты не понимаешь, насколько опасно заниматься строительством нелегального водопровода? А если его обнаружит аквапатруль? Стройка-то у тебя под верстаком, так ведь?» Санья тяжело вздохнула. «Нам не хватает положенной нормы. У нас нет больше денег покупать воду. Отцу удается получать часть зарплаты водой, Она иногда выглядит так, будто в ней замачивали грязное нижнее белье. Я нахмурилась. «А пожаловаться куда-нибудь не пробовали?» Санья усмехнулась. «Скажи, кому?» «Тем же самым генералам, которые нелегально дают отцу эту воду?» Я поняла, что она имеет в виду. «Хватит», — сказала я, и Санья с недоумением посмотрела на меня. «Никогда больше не подходи к своему водопроводу!» «Ясное дело, тебе никогда не приходилось делать выбор — оказаться в тюрьме или позволить своей семье умереть от жажды!» Я не верила своим ушам. Она ни разу не позволяла себе разговаривать со мной таким тоном. Сань сама была удивлена своей жестокостью. Она схватила мою руку и сжала ее. «Нориа!» — Прости меня, я не имела ничего такого в виду. — Сколько тебе нужно? — норь сколько? Она пристально посмотрела на меня. — Гораздо больше, чем ты можешь мне дать. — Две бутылки в день. — Ты получишь их. Сани покачала головой. — Вода нужна тебе самой, я не могу. — Не беспокойся. Мне показалось, она хотела спросить о чем то еще, Но промолчала, и я была благодарна ей за это. Хоть лгать не пришлось. С тех пор что-то поменялось в наших отношениях. Что-то, чему я ни тогда, ни сейчас не могу найти подходящих слов. Она не разговаривала со мной о водопроводе, не упоминала о болезни Мини, а я не рассказывала ей о сокровенном источнике. Тайны точат нас, как вода точит камень. Казалось бы, на поверхности все спокойно, но есть вещи, которыми мы не можем ни с кем поделиться. Они гложут нас изнутри, а затем жизнь обволакивает их и подстраивается под них. Тайны пожирают отношения между людьми. Порой мы надеемся, что они во благо, что, допустив другого в уголок души, где прячется тайна, мы уже не остаемся с ней один на один я начала регулярно приносить Санье воду. Она молча брала ее. Тем временем Минги стала выздоравливать и интересоваться происходящим вокруг. И хотя ручки и ножки у нее выглядели, как истонченные зимними холодами веточки, смертельная опасность была уже позади. Мама Кира относилась ко мне со смешанным чувством благодарности и неловкости, ограничиваясь короткими фразами — Отец Ян вообще не упоминал про воду. При встрече он всякий раз интересовался, не нужно ли чайному мастеру помочь чем-то в саду или подремонтировать в доме. Я отказывалась. Все мои попытки найти какую-либо информацию об экспедиции Янсена зашли в тупик. Воодушевленной последней записью в дневнике «Миру» я пролистала все оставшиеся книги, но обнаружила лишь несвязанные друг с другом короткие заметки, в которых не нашла ничего нового. Свалка надежно хранила свои секреты. От моих поисков не было проку, только рана на руке, над какой-то ржавой железки, до да корости другая запчастей для саньи. Со всех сторон меня окружала стена молчания. Индикатор транслятора не мигал, молчаливая трава тянулась вверх из земли, прах отца лежал в безмолвном могиле. Весна шла полным ходом, пока однажды утром тишина не рухнула. Стоял обычный день, каких много. Небо в тучах стального цвета, на ветках редких деревьев и кустов светло-зеленым пламенем трепещутся листочки, улицы пустынны. Я шла мимо дома, во дворе которого пожилая пара сидела под навесом из водорослей. Он обнимал ее за плечи. А у женщины текли слезы по морщинистым щекам. Видеть такое было не под силу. Саня ждала у меня у входа, когда я подошла к их дому. «Ты уже слышала?» — спросила она. Я увидела, что она чем-то напугана, и мое сердце сжалось. Что случилось? Все ли в порядке? Да, точнее, нет. Помнишь, тот серый дом рядом с больницей, где на двери был синий круг. Конечно, я помнила. Темные окна, задернутые шторы, пустая улица и соседи, которые обходили дом стороной. Оказывается, жильцов не увезли, как все думали. Их держали под домашним арестом почти два месяца. Они никуда не могли пойти. Солдаты приносили им совсем немного еды и воды, чтобы они только не умерли. Сегодня утром их вытолкали на улицу, и... Она запнулась на полусловие. Их казнили прилюдно. Ты уверена? Перед глазами встал намалеванный синим круг на двери, особенно заметный на фоне облупившейся краски. Круг цвета неба и солдатской формы. Трудно было поверить случившееся несмотря на все события после праздника начала лунного года. Отец видел. Он как раз шел на рынок и увидел, как солдаты вытащили их на улицу и перерезали каждому горло на глазах у прохожих. Я попыталась отогнать от себя страшное видение, но оно опередило меня. Блестящий металл, впивающийся в нежную кожу. Движение руки в синем рукаве... Кровавая лужа, растекающаяся в пыли, и солнце, ломающее в ней свои лучи. «Неужели так теперь будет всегда?» — вдруг хриплым голосом спросила саня «Неужели теперь кого угодно можно арестовывать просто так, или того хуже — казнить прямо у себя дома без разбирательств?» «Такое не может продолжаться вечно», — ответила я. «Не сомневайся!» если это никогда не закончится. Говоря это, Санья смотрела на меня, и я не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела на ее лице такую безнадежность. Люди не могут перестать нуждаться в воде. Они будут строить незаконные водопроводы, даже если их за это накажут. Я... Ах, вот в чем дело. Неужели ты все еще строишь свой водопровод? спросила я. Она отвернулась, закрыв лицо волосами. Норя, ведь мы не можем целую вечность зависеть от твоей воды. Она нужна и тебе тоже». Но я подумала о поколениях чайных мастеров, об их выборе ответственности. Я подумала о миру, поступившем так, как посчитал для себя единственно верным, нарушив тем самым все традиции. Подумала о родителях, которых не было здесь. Подумала о Сане. Она была со мной. Пойдем. Я хочу показать тебе кое-что. Мы отправились в тундру, как делали это много раз в детстве, играя в умных и бесстрашных искателей сокровищ в диком и заброшенном месте. Темнеющие тучи начали медленно загораживать горизонты, и в конце концов все небо спряталось за ними. Я хорошо помнила дорогу к сопке. В памяти вставал другой пейзаж. Широкие тропинки, высокие сопки, большие камни, на которых трудно взобраться, глубокие шрамы в скале, оставленные пересохшими ручьями. В сравнении с ним все вокруг выглядело мелким и пресным, но мне казалось, что я шаг за шагом иду вглубь чего-то темного и всепоглощающего еще более впечатляющего своей мощью, чем то, что я помнила с детства. Я почти слышала, как позади меня трещат камни. как рассыпается в прах тропинка, и если обернуться, то можно увидеть только пустыню. А вдали — зеленую полоску леса. Но дома деревни оказались бы стертыми. Все дороги завалеными, и не было бы иного выхода, кроме как идти вперед в неизвестность. Санья не спрашивала, куда мы идем, она просто шла за мной, молча. Когда мы подошли к пещере, она воскликнула. «Я помню это место. Тут у нас с тобой был главный штаб Центрального общества посланцев Нового океана», — сказала Санья. «Иди за мной». Позвала я и поползла в самый конец пещеры. Там мои пальцы привычно начупали металлический рычажок на сухом, шершавом и прохладном камне. Открылся вход... Беспокойный свет фонаря блеснул в глазах Саньи. «Что это за место?» — спросила она. «Место, которого нет», — ответила я. Нас обивала прохлада сопки, пока мы спускались в глубины. Я слышала за собой шаги и Саньи, начавшиеся снаружи, странное видение не отпускало. Глухой гул источника был похож на шепот, и мне казалось, что если я обернусь, то Санья исчезнет в складках скалы, станет тенью среди других глубинах земли. Наши движения изображали изящный танец на стенах. Мы не останавливались, пока они пришли в пещеру, где вода вырывалась из скалы в небольшое озерцо. Санья глубоко вздохнула, подошла и вцепилась дрожащими руками в мою руку — Я почувствовала, как ее ногти крохотными остриями впились в кожу. «Это все... вся эта вода... это твое?» «Да», — ответила я. Ее пальцы сжались. «Точнее, нет!» Санья в бешенстве повернулась ко мне, и я вздрогнула. «Как ты смеешь!» Ее слова были похожи на плевок, а голос дрожал. «Как ты смеешь скрывать все это! Жильцы того дома! Минья! Она могла бы...» Мне стало стыдно. Я не могла смотреть ей в глаза. «Как ты смеешь!» — повторила она. Страх свернулся во мне в тугую пружину. А что я могла ожидать? Благодарности? Облегчения? Или, может быть, ощущение сопричастности к тайне? Конечно, я знала, что подвергаю себя опасности, приведя сюда Санью. Однако ни на секунду не поверила бы в то, что опасность может исходить от нее. Теперь такой уверенности не было. «Ты должна мне пообещать, что никому об этом не расскажешь», — произнесла я в панике. «Я смогу тебе помочь, только если источник останется в секрете». «Ты не имеешь никакого права», — ответила она. Я не могла смотреть ей в глаза. — Санья? — начала я таким тихим голосом, что сама себя едва слышала. — Как ты думаешь, что случится, если кто-нибудь узнает об этом? Она по-прежнему держала меня за руку, я подняла глаза. Тени сомкнулись на лице сани она была напряжена. Потом ее плечи опустились, лицо стало обычным, и голос звучал как прежде. — И все равно это неправильно, — тихо сказала она. «Знаю», — ответила я. Постепенно холод начал пробирать меня до самых костей, а у Сани, как всегда, с дороги лицо пылало, ей было жарко. Она начала раздеваться, сбросила свитер, стянула рубашку развязала шнурки. «Что ты делаешь?» — воскликнула я. «Как думаешь, когда я в последний раз мылась в чистой воде?» — спросила она, сбрасывая оставшуюся одежду и осторожно подошла к краю озерца. Там было место, где гладкая скала плавно спускалась в воду. Потрогав ее ногой, она вздрогнула, но не остановилась, а смело пошла дальше и нырнула. Вода охватила ее, словно упавший гладкий камень. Санья вынырнула. В дрожащем свете фонаря она выглядела такой бледной и тоненькой, что казалась прозрачной. Дух воды, принявший человеческий облик. «Холодная? Иди попробуй!» Тайны точат нас, подобно воде, что точит камень. И если мы допустим другого, в уголок души, где прячется тайна, мы уже не останемся с ней один на один. Я сняла одежду и смело ступила в воду, дала ей обнять меня, хотя она тут же сковала каждую частичку тела пронизывающим холодом. Камни на дне были округлые, гладкие, скользкие, но я не видела их. Я вообще не видела, куда ступать — Вдруг я поскользнулась, и Саня подхватила меня под руку. Я остановилась и закрыла глаза. Время текло тонким ручейком где-то снаружи пещеры. Ветер медленно превращал скалу в песок, и свет вокруг менялся. А мы стояли, молча и неподвижно. Снаружи ничто не меняется, но наша жизнь... Медленно ищет и подстраивается под то, чем мы никогда не можем ни с кем поделиться. Наконец, Санья отпустила меня и сделала шаг назад, затем другой и третий. Неожиданно она с удивлением стала всматриваться в воду. Я подошла ближе и почувствовала под ногой что-то ровное твердое, похожее на пластину, скользкое от водорослей. Норя. Что это? Это был крепко сколоченный, гладкий, перетянутый двумя кожаными ремнями деревянный ящик, толщиной в два или три дневника чайного мастера, но немного длиннее. Мы рассмотрели его со всех сторон, замка они нашли и решили развязать один ремень. «Ты уверена, что мы поступаем правильно?» — спросила Санья. «Нет». Но ну, разве мы не хотим узнать, что там внутри? Она кивнула и начала развязывать второй ремень. В деревянном ящике находился другой, металлический, плотно закрытый, он тоже был без замка. Вода просочилась в деревянный ящик, но внутри металлического было сухо. В нем лежал плотно завернутый пластиковый пакет, сквозь который виднелся сверток ткани оказавшейся, когда мы содрали пластик старой рубашкой. Мы стояли в молчании. В нее было завернуто шесть гладких серебристых дисков. Дождь шел не переставая, пока пыль не начала кипеть грязными пузырями, и узенькие ручейки не побежали по камням улицы дворам. Люди стояли с открытыми ртами, пили воду, льющуюся на них с небес, и восхваляли небесные силы. Вода стучала по дну бочек, горшков, бутылок и банок, громыхала по крышам, и ее звуки обволакивали все вокруг, словно мягким саваном, лаская землю, лужайку и корни деревьев. Мы с Аней сидели на крыльце чайного домика, глядя на отблески света фонаря на стенах и полу, и наслаждались теплом друг друга — На деревянном столе блестели семь серебристых дисков. Наступила тихая ночь, и кроме нее ничто не осталось, как прежде».